Письмо это достигло той затаенной цели, которую графиня Лидия Ивановна скрывала от самой себя. Оно до глубины души оскорбило Анну. Со своей стороны Алексей Александрович, вернувшись от Лидии Ивановны домой, не мог в этот день предаться своим обычным занятиям и найти то душевное спокойствие верующего и спасенного человека, которые он чувствовал прежде. Воспоминание о жене, которая так много была виновата пред ним и пред которую он был так свят, как справедливо говорила ему графиня Лидия Ивановна, не должно было бы смущать его, но он не был спокоен. Он не мог понимать книги, которую он читал, не мог отогнать мучительных воспоминаний о своих отношениях к ней, о тех ошибках, которые он, как ему теперь казалось, сделал относительно ее. Воспоминания о том, как он принял, возвращаясь со скачек, ее признание в неверности, то в особенности, что он требовал от нее только внешнего приличия — а не вызвал на дуэль, как раскаяние мучило его. Так мучило его воспоминания о письме, которое он написал ей. В особенности его прощения, никому не нужное, и его заботы о чужом ребенке жгли его сердце стыдом и раскаянием. И точно такое же чувство стыда и раскаяния он испытывал теперь. Перебирая все свое прошедшее с нею, и вспоминая неловкие слова, которыми он после долгих колебаний сделал ей предложение. Но в чем же я виноват, говорил он себе. И этот вопрос всегда вызывал в нем другой вопрос. О том, иначе ли чувствуют, и начали. Любят И начали жениться эти другие люди, эти вронские, облонские, эти камергеры с толстыми икрами. И ему представлялся целый ряд этих сочных, сильных, несомневающихся людей, которые невольно всегда и везде обращали на себя его любопытное внимание. Он отгонял от себя эти мысли, он старался убеждать себя, что он живет... не для здешней временной жизни, а для вечной, что в душе его находится мир и любовь. Но то, что он в этой временной ничтожной жизни сделал, как ему показалось, некоторые ничтожные ошибки, мучило его так, как будто и не было того вечного спасения, в которое он верил. Но искушение это — Продолжалось недолго. И скоро опять в душе Алексея Александровича восстановилось то спокойствие и та высота, благодаря которым он мог забывать о том, чего не хотел помнить.